«Снеговик, так и хрустит во мне, славное морозище!» — сказал Снеговик. «Ветер-то, ветер-то так и кусает! Просто любо. А это что глазеет? Пучеглаза! «Это он про солнце говорил, которое как раз заходило». «Ничего, ничего!» Я и не моргну, устоим. Вместо глаз у него торчали два осколка кровельной черепицы. Вместо рта обломок старых грабель. Значит, он был и с зубами. На свет он появился при радостных "Ура, мальчишек!" под звон бубенчиков, скрип полозьев и щелканье звончичих кнутов. Солнце зашло, и на голубое небо выплыла луна, полная, ясная. «Ишь, с другой стороны ползет!» — сказал Снеговик. Он думал, что это опять солнце показалось. «Я все-таки отучил ее пялить на меня глаза. Пусть себе висит и светит потихоньку, чтобы мне видно было себя». Ах, как бы мне ухитриться, как-нибудь сдвинуться, так бы и побежал туда на лед покататься. Когда вечер мальчишки? Беда, не могу двинуться с места. Вон, вон! Залаял старый цепной пес. Он немножко охрип, ведь когда-то он был комнатной собачкой и лежал у печки. Солнце выучит тебя двигаться. Я видел, что было в прошлом году с такими, как ты, и в позапрошлом тоже. Вон, вон! Все убрались вон! Что ты толкуешь, дружище? сказал снеговик. Вон тапучи глаза, выучит меня двигаться! Снеговик говорил про луну. Она сама-то удрала от меня Давича. Я так пристально посмотрел на нее в упор. А теперь вон опять выползла с другой стороны. «Много ты смыслишь!» — сказал цепной пес. «Ну да, ведь тебя только что вылепили. Та, что глядит теперь — луна, а то, что ушло «Солнце! Оно опять вернется завтра! Уже оно подвинет тебя прямо в канаву! Погода переменится, и я чую, левая нога заныла! Переменится! Переменится!» «Не пойму я тебя что-то», — сказал Снеговик. «А сдается, ты солишь мне недоброе!» «Та пучеглазая, что зовут солнцем, тоже не друг мне. Я уж чую. «Вон! Вон!» — пролаяла цепная собака. Три раза повернулась вокруг самой себя и улеглась в своей конуре спать. Погода и в самом деле переменилась. К утру вся окрестность была окутана густым тягучим туманом. Потом подул резкий леденящий ветер, И затрещал мороз. А что за красота была, когда взошло солнышко? Деревья и кусты в саду стояли все осыпанные инеем. Точно лес из белых кораллов. Все ветви словно покрылись блестящими белыми цветочками. Мельчайшие разветвления, которых летом и не видно из-за густой листвы, теперь ясно вырисовывались Тончайшим кружевным узором. Ослепительной белизны. От каждой ветки как будто лилось сияние. Плакучая береза, колеблемая ветром. Казалось, ожила. Длинные ветви ее с пушистой бахромой Тихо шевелились. Точь в точь, как летом. Вот было великолепие. Встало солнышко. Ах, как все вдруг засверкало и загорелось крошечными, ослепительно-белыми огоньками. Все было точно осыпано алмазной пылью, а на снегу переливались крупные бриллианты. «Что за прелесть!» — сказала молодая девушка, вышедшая в сад с молодым человеком. Они остановились как раз возле снеговика и смотрели на сверкающие деревья. «Летом такого великолепия не увидишь», — сказала она, вся сияя от удовольствия. «И такого молодца тоже», — сказал молодой человек, указывая на снеговика. «Он бесподобен». Молодая девушка засмеялась, кивнула головка снеговику и пустилась с молодым человеком по снегу в припрыжку. Так и захрустело у них под ногами, точно они бежали по крахмалу. «Кто такие приходили эти двое?» — спросил Снеговик, цепную собаку. «Ты ведь живешь тут подольше меня. Знаешь ты их?» «Знаю!» — сказала собака. «Она гладила меня, а он бросал косточки. Таких я не кусаю!» «А что же они из себя изображают?» — спросил Снеговик. «Парочку!» — сказала цепная собака. «Вот они поселятся в конуре и будут вместе глодать кости! Вон, вон!» «Ну, а значит, они что-нибудь, как вот я да ты?» «Да, ведь они господа!» — сказал пес. «Куда как мало смысле тут!» Кто только вчера вылез на свет божий! Это я по тебе вижу! Вот я так богат и годами, и знанием! Я всех-всех знаю здесь! Да, я знавал времена получше! Не мерз тут в холоде на цепи! Вон, вон! «Славный морозец!» — сказал Снеговик. «Ну, ну!» «Рассказывай, рассказывай!» «Только не греми цепью, а то меня просто коробит!» «Вон, вон!» — залаял цепной пес. «И я был щенком, крошечным, хорошеньким щенком!» «И лежал на бархатных креслах, там, в доме!» «Лежал на коленях у знатных господ!» «Меня целовали в мордочку!» И вытирали лапки, вышитыми платками, звали меня мелкой крошкой. Потом я подрос, велик для них стал, и меня подарили ключнице. Я попал в подвальный этаж. Ты можешь заглянуть туда. С твоего места отлично видно. Так вот, в той коморке я и зажил, как «Баррин! там хоть и пониже было да зато спокойнее чем наверху меня не таскали и не тискали дети ел я тоже не хуже если еще не лучше у меня была своя подушка и еще там была печка самая чудеснейшая вещь на свете в такие холода я совсем уползал под нее а. -а, -а. Я и теперь еще мечтаю об этой печке. Вон, вон! — Разве уж она так хороша, печка-то? — спросил Снеговик. — Похоже она на меня. — Ничуть. Вот сказал тоже. Печка черна, как уголь. У нее длинная шея и медная пузо. Она так и пожирает дрова. «Огонь пышет у нее изо рта! Рядом с нею, под нею, настоящее блаженство! Ее видно в окно, погляди!» Снеговик посмотрел и в самом деле увидал черную блестящую штуку с медным животом. В животе светился огонь. Снеговика вдруг охватило какое-то странное желание... В нем как будто зашевелилось что-то. Что такое нашло на него, он и сам не знал и не понимал. Хотя это понял бы всякий человек, если, разумеется, он не снеговик. «Зачем же ты ушел от неё?» — спросил снеговик пса. Он чувствовал, что печка — существо женского пола. «Как ты...» Мог уйти оттуда. «Пришлось поневоле», — сказал цепной пес. «Они вышвырнули меня и посадили на цепь. Я укусил за ногу младшего Бррчука. Он хотел отнять у меня кость. Кость за кость!» Думаю о себе, а они осердились. «И вот я на цепи, потерял голос». Слышишь, как я хриплю? Вон, вон! Вот тебе и вся недолга!» Снеговик уже не слушал. Он не сводил глаз с подвального этажа. С комарки ключницы, где стояла на четырех ножках железная печка величиной с самого снеговика. «Во мне что-то так странно шевелится». Сказал он. «Неужели я никогда не попаду туда? Это ведь такое невинное желание. Отчего ж бы ему и не сбыться? Это мое самое заветное, мое единственное желание. Где же справедливость, если оно не сбудется? Мне надо туда, туда». «К ней! Прижаться к ней! Во что бы то ни стало! Хоть бы пришлось разбить окно!» «Туда тебе не попасть!» — сказал цепной пес. «А если бы ты добрался до печки, то тебе конец! Вон, вон!» «Мне уж и так конец подходит!» Того и гляди, свалюсь. Целый день снеговик стоял, смотрел в окно. В сумерке коморка выглядела еще приветливее. Печка светила так мягко, как не светит ни солнцу, ни луне. Куда им? Так светит только печка, если брюшко у нее набито. Когда дверцу открыли, из печки так и метнулось пламя, и заиграла ярким отблеском на белом лице снеговика. В груди у него тоже горело пламя. «Не выдержу», — сказал он. «Как мило она высовывает язык! Как это идет к ней!» Ночь была длинная-длинная, только не для снеговика. Он весь погрузился в чудные мечты. Они так и трещали в нем от мороза. К утру все окна подвального этажа покрылись чудесным ледяным узором, цветами. Лучших снеговику нечего было и требовать. Но они скрывали печку. Стекла не оттаивали, и он не мог видеть печку. Мороз так и трещал, снег хрустел. Снеговику радоваться да радоваться так нет. Он тосковал о печке. Он был положительно болен. Но это опасная болезнь для снеговика, сказал пёс. Я тоже страдал этим, но поправился. Вон, вон будет перемена погоды. И погода переменилась. Началась Оттепель Капели поприбавилось, а снеговик поубавился Но он не говорил ничего, не жаловался А это плохой признак В одно прекрасное утро он рухнул На месте его торчало только что-то вроде железной согнутой палки На ней-то, когда лепили, мальчишки и укрепили его «Ну, теперь я понимаю его тоску!» — сказал цепной пёс. «У него внутри была кочерга! Вот что шевелилось в нём! Теперь всё прошло! Вон, вон!» Скоро прошла и зима. «Вон, вон!» — лаял цепной пёс, а девочки на улице пели. «Цветочек лесной!» Поскорее распускайся, ты, Вербочка, мягким пушком, одевайся. Кукушки, скворцы прилетайте, весну нам красну воспевайте, и мы вам потянем, ай люли-люли, деньки наши красные, снова пришли. О снеговике же и думать забыли.